Глава 14. В первый миг я схватилась за мощную шею, боясь упасть. Но потом поняла, что я без этого плотно держусь на драконьей спине. Меня словно защищает что-то. Удивительная, теплая, немного будто матовая чешуя, переливалась странным блеском, похожим на металлический. И откуда-то из-под чешуек, или даже изнутри них, пробивался едва уловимый зеленоватый свет. На голове Два устрашающих, загнутых на затрога. Размах мерцающих крыльев просто поражал воображение. Я чуяла совершенно иную сущность. Знала, что где-то там, внутри, должен был оставаться шепро Эрлинг. И наверняка именно он решал, куда лететь. И все же зверь был полностью различим. Он пугал и восхищал одновременно. Я почти не ощущала воду. Внутри этой ипостаси клокотал огонь. Огонь готовый испепелить любого врага, ставшего на пути. И как маги с ними сражались, не представляю. А потом вдруг от него пришло тепло. Такая мягкая, уютная волна, которая совершенно не вязалась с могучей внешностью махина для убийств. Где-то вдали я почувствовала Нея, который сорвался с места, попытался нас догнать. Да где уж крылышком не топоря сравниться в скорости с гигантским зверем? Встрепенувшись, я попыталась отправить ему успокаивающие мысли, сожалея об оставшемся в комнате мышином камне. Наверное, нужно было возразить, крикнуть Эрлингу, чтобы вернул меня назад. Но я не могла, заворожённая проплывающими внизу картинами, звездным небом, ощущением полета и предвкушением магического чуда. А вдруг мне удастся заглянуть в озеро предсказаний? Страх пропал. Тепло, исходящее от дракона, умиротворяло сильнее, чем зеркальная магия Фира Насаны. Прильнув к шее, я во все глаза смотрела сверху на наш прекрасный мир, недоумевая, но кому приходит в голову воевать, разрушать его, сжигать леса и поля? Зачем? А потом впереди появился храм, сверкающий в ночи, невыразимо великолепный. Магия ощущалась в каждом оттенке, в каждом изгибе. Изящная композиция разноцветных камней, будто лепестки какого-то гигантского цветка или драконьего гребня. И каждый из них светился своим, особенным цветом. Вызывает чистый восторг. Наверное, каждый цвет соответствует своему виду драконьей масти, подумалось почему-то. Только такого, как у Эрлинга, я не увидела. Храм окружал парк с высокими многолетними деревьями, меж которыми вились дорожки. Искусно расставленные светильники дополняли красоту и гармонию. Местами виднелись любовно высаженные клумбы. Удивительно, как создание, которое возвели это великолепие, способно убивать себе подобных, уничтожать целые города, разрушать до основания крепости. Говорят, магия у них особенная. Хоть считается, что вся магия мира произошла от Леуса, изливается из него и уходит в него. Но у драконов с ней какие-то особые взаимоотношения. Их магия не уходит в Лиус, а остается внутри рода. Потому и храмы их особенные. У магов таких нет. Здесь было пусто. Несмотря на слова Эрлинга, другие драконы не спешили слетаться сюда ночью. Наверное, это должно было напугать или насторожить, но мне нравилась тишина и пустота. С замиранием сердца я вглядывалась в открывшуюся картину. В глубине души отчаянно надеясь заглянуть в озеро предсказаний. И упустила миг, когда дракон пошел на снижение. Он не залетал в сад, приземлился на огромной площадке перед воротами. Ажурные, весьма условные на вид, они были пропитаны такой мощной магией, что едва ли какой-нибудь нежеланный гость смог бы прорваться сквозь них. Миг. И я оказалась на руках у обернувшегося Эрлинга. Не успела смутиться или возмутиться, как он осторожно поставил меня на землю. «Здесь нужно пройти пешком», — произнес. С исчезновением дракона пропало и неожиданное ощущение уюта. Только сейчас я осознала, что нахожусь одна, с мужчиной, врагом, далеко от дома, не зная его целей. Но желание прикоснуться к магическому таинству уже настолько захватило меня, что даже голос рассудительности его не пересилил. Кион Шепра дотронулся рукой до ворот, и створки гостеприимно отворились, приглашая нас. Дракон нервничал. Я ощущала это на каком-то неясном уровне, хотя внешне он оставался едва отрешенным, крепким, как скала. Его так легко пропустили, не уверена, что нельзя было подлететь ближе. Он ведь глава Сейма, самый главный дракон драконии. Возможно, он просто пожелал пройтись? Или наоборот, почему-то хотел оттянуть момент? Для чего вам в храм? Поинтересовалась я, с любопытством осматриваясь. Всего шаг за ворота, а словно бы попало совершенно в иной мир. Волшебный, мягкий. Здесь было очень тихо и спокойно. Воздух наполняло стрекотание сверчков. А ещё я вдруг поняла, что мы переместились намного южнее. Здесь тепло, и запахи, любимые с детства, щекочут ноздри, заставляя слезы наворачиваться на глаза. «Разобраться в одном вопросе», — с некоторой заминкой ответил Эрлинг. «Волнуетесь?» «Так заметно», — хмыкнул он, не отпираясь. «Мне показалось». «Может, я просто хочу прогуляться с красивой девушкой по землям древней Онии, прародительницы драконии?» Эти слова почти выбили меня из удивительного состояния, которое я неожиданно здесь испытала. Драконы вечно претендуют не только на наши земли, но еще и на наследие. Прилетели со своих островов, заселились, а потом начали рассказывать, что они тут первые. Магония была здесь раньше. Не удержавшись, возразила я. Говорят, древняя ония имелась связь с Лиосом, потому она так понравилась драконам, потому они постоянно сражались за нее с магами и сражаются до сих пор. «Да», — хмыкнул Шепре. «Маги до сих пор пытаются за нее сражаться. И нет. Мы обустроили в ней свой отдельный магический источник. До прихода драконов тут были пустые, никому не нужные земли. Благодаря нам они расцвели и понадобились магам. Магония существовала на этом месте задолго до прилета драконов. Нахмурилась я, припоминая науку моих учителей еще там, в Тисане. В Мураване меня немного учила мама, но потом Рассанда не стала этим заниматься. И уже взявшись за освоение магической медицины, я пыталась понемногу подтягивать и другие науки. Какие уж книги попадались. «Магония?» — презрительно скривился Шепре. «Тебе не кажется странным, заимствованным само название?» «Раньше земли магов назывались понятны и просто. маговые или магово. В те давние времена, когда столица была одним небольшим поселением. Но нет. Им захотелось приобщиться к Онии, хлебнуть из источника. В Леус ведь не каждый рискнет сунуться». Чего только не придумают драконы, чтобы себя оправдать», — проворчала я. Не хотелось ругаться здесь и сейчас. Но как же раздражали эти вечные драконьи попытки очернить магов? Иерленг обернулся, словно собирался возразить, но промолчал. Видимо, нечего было на это сказать. Да и мы уже подошли ко входу. Здесь не имелось дверей, внутрь вел темный провал. Сердце заколотилось от безумной смеси страха, трепета предвкушения. Я столько раз представляла себе драконий храм. С интересом читала описания, с жадностью искала хоть какие-нибудь картинки, и всегда в моих мыслях, в моих мечтах так или иначе присутствовал Рам. Я пыталась угадать, каким он вырос, какой у него дракон. Ведь зачастую цвет дракона отражается и на внешности человека. Вот обрел он, например. красного огненного и стал рыжим представить это было сложно но иногда посещали и такие мысли я ведь тогда вообще его не узнаю и без того не просто узнать возмужавшего мальчишку спустя почти десять лет после коротких встреч в неверном свете свечи в подвале что вы видите отвлек меня от тревожных размышлений голос Шепре. большая твердая рука нащупала мою сжала крепко словно боясь, что я потеряюсь.